Глава 30. Ким прочитала текстовое сообщение, которое поступило как раз в тот момент, когда Вуди наконец закончил с ней. Нахмурившись, она, следуя инструкции, спустилась в кафетерий. В углу, рядом с кухней, сидели Элисон и Брайант. Психолог сегодня явно не завтракала и выбрала себе тост и апельсиновый сок. Перед Брайантом стояла кружка с чаем, а ее дожидалась большая чашка кофе. Ким пробралась между столиками, занятыми офицерами, уплетавшими свои полные английские завтраки. Английский завтрак. Традиционный, очень сытный завтрак с беконом и колбасными изделиями, которому противопоставляется легкий континентально-европейский. Обычно в меню были и более диетические опции, которые расходились в течение дня, но с утра всем нужна была доза протеинов. «Ну что, вам лучше, инспектор?» — спросила Элисон, доставая из портфеля несколько блокнотов. «Вы это о чем?» — спросила детектив, усаживаясь. Возможно, Вуди дал профайлеру доступ к ее личному делу, но не к ее главе. «Ну, мне кажется, вы после нашей с вами беседы всю ночь ждали разговора со старшим инспектором Вудвортом. Хотели при первой же возможности высказать ему все, что у вас накипело. И хотя это ничего не изменило, вы получили возможность озвучить ваше возражения. Так что я спрашиваю вас, легче ли вам теперь смириться с тем фактом, что я буду участвовать в расследовании?» «Может быть и так. Но что мы все здесь делаем?» Спросила Ким, чувствуя, как струя холодного воздуха из кондиционера прошлась по ее спине. Хотя как раз против этого она вовсе не возражала. «Зная вас, я поняла, что вы так и не решились изменить степень вовлеченности вашей команды после нашего последнего разговора». Ким согласно кивнула. «Именно поэтому я посчитала, что лучше будет, если этот разговор останется между нами. Мне бы не хотелось, чтобы ему мешали попытки как-то идентифицировать неопознанный объект, помещенный в металлический куб». Ким оценила то, как искусно Эллисон смогла упомянуть убитого, не называя его Рубиком. «Так что нам лучше поговорить без присутствия остальных». кем посмотрела на Брайанта, который пожал плечами. «И о чем же вы хотите поговорить? Сейчас ваши люди заняты тем, что ищут улики и вещественные доказательства, пытаясь разыскать недоброжелателей, а людей, которых убитые могли разозлить в прошлом, работают с их семьями и... Правильно, все это называется полицейским расследованием, и мы... «Я и брайан хотели бы, чтобы нам...» «Значит, мы должны попытаться найти новый подход», сказала Элисон, полностью проигнорировав слова Ким, отчего та вновь задумалась. «Что же, черт побери?» хотел сказать ей Вуди. «Эту женщину не так-то легко обидеть». «Инспектор, это двойное убийство может быть как-то связано непосредственно с вами, а так как вся ваша команда не может принять участие в расследовании этой возможной связи, нам придется делать это, не ставя их в известность». И что же конкретно вы предлагаете?» — спросила Ким, складывая руки на груди. «Начнём с того, что составим список», — сказала профайлер, протягивая ей и Брайанту по блокноту. «Длинный список всех тех, кого вы могли здорово обидеть». Брайант покачал головой и возвратил блокнот элисон «Простите, но я в такие игры не играю», — на полном серьёзе сказал он. «Почему?» — нахмурилась Эллисон. Ким тоже вопросительно посмотрела на сержанта. «Потому что мне осталось всего семь лет до выхода в отставку».